482. Огненная мощь духа может проявиться лишь при полном спокойствии оболочек. Когда волнуются оболочки, уявляются низшие огни, тесно связанные с ними. Но когда обузданы три и недвижны, то есть когда они в спокойствии полном и движения в них не происходит, тогда сила высших огней, не окрашенными ими, свободно выражает себя. Если потратить целую жизнь, или две, или три, и спокойствие все же утвердить, это будет великим достижением. Ибо величие духа уявляется в спокойствии полном. И можно ли удивляться, что утверждение этого качества требует стольких трудов? Вчера в момент столкновения с антагонистом удалось всю силу огней сосредоточить во взгляде. но голос и жесты, и оболочки спокойствия полного не уявили. Надо работать еще, надо, чтобы не было жестов, надо эмоции из сердца убрать. Холодный огонь самообладания действует сильнее всех слов или жестов. Надо понять, что уроки жизни даются не для переживаний, а для опыта и заострения оружия и духа. И не переживать или огорчаться следует для того, чтобы преуспеть. а подумать, как лучше броню закалить и сделать неуязвимой и нечувствительной для ударов. На жизни и людях будем учиться, как волны красиво встречать. И как хорошо, что условия жизни дают эту прекрасную возможность дух закалить всесторонним. Ведь не ради себя самих, но ради возрастания духа даются условия эти. Сами по себе они ничего и ни к чему. и думать не надо о них, но именно они дают возможность укрепить и утвердить в себе то, что иначе иным путем укрепить невозможно. Учитель за вами стоит, и учитель предусматривает, как продвинуть быстрее. Правильное ощущение приобретения богатейшего опыта за это протекшее время. Так растет дух, уявляющими спокойствие полное учеников своих видеть хочу. Нельзя уступать по дешевке ни своих чувств, ни эмоций, то есть нет ничего и никого, ради чего или кого стоило бы потворствовать паяцу в себе. Холод спокойствия лучшее одеяние духа в момент столкновения с яростью людской самости, лучше, лучше в тысячу раз, чем шутовской наряд кривляющегося паяться. Достоинство Духа несменный доспех воителя света.